С раздражающей медлительностью и невозмутимостью он знает, что любопытство очаровательницы леди Типпинс не знает границ, Юджин делает вид, что не может обойтись без монокля, достает его и с трудом разбирает записку, даже после того, как он ее прочел. «Юный вред дожидается?» «Дожидается». Извините, господа Юджин выходит из комнаты и видит у дверей юного вреда Клерка Мортимера Лайтвуда Вы мне велели привести его, сэр Где бы вы ни были, если вас не будет дома, а я буду Вот я его и привел Молодец, где же он? Он в Кэби, сэр, перед подъездом Я подумал, лучше его не показывать. И он весь трясется, вроде как <смех> баланманже. Опять-таки молодец. Я к нему выйду. Юджин подходит к Эбу и смотрит на мистера Швея, который привез с собой свою собственную атмосферу. И, судя по запаху, удобства ради привез ее в ромовом бочонке. Ну, Швей, проснитесь! А, мистер Рейберн». «Да, да». «Адрес?» «Так». «Пятнадцать шиллингов. «Да, да». Внимательно прочитав адрес и спрятав его в карман жилета, Юджин начал отсчитывать деньги. И первая же монета отскочила от трясущейся руки и вылетела в окно Кэба. В конце концов он швырнул пятнадцать шиллингов... На сиденье Молодец, вред А теперь отвези его обратно К Чарин кросу А там отделайся от него Хорошо, сэр Возвратившись в столовую И задержавшись у дверей Юджин слышит Голос Типпинс Ой, Я просто умираю До того мне хочется знать Спросить Зачем его вызывали Вот как. если ты не спросишь, может, ты в самом деле умрешь. Тогда я благодетельствую общество и уйду. Прогулка, сигара. И я смогу это обдумать. Да, обдумать. С задумчивым лицом он разыскивает свое пальто и шляпу, незримо для химика, чтобы не огорчать его своим уходом, и уходит своей дорогой.